Хотя она и спит, и видеть, как ломают руку, нелегко, особенно тем, кто привязан к больному. Джандалар кивнул и подумал, что, наверное, поэтому знахарь отослал его прочь, когда врачевал истекавшего кровью Таналана. У того была страшная рана, при виде которой Джандалар почувствовал, как подступает тошнота. Ему тогда было тяжело покидать брата, но, вероятно, еще тяжелее было бы смотреть на действия знахаря, И сейчас он не знал, стоит ли ему остаться и помочь Эйле, но кроме него было некому. Он глубоко вздохнул, что мне нужно делать. Эйла осмотрела руку Рошарио, определив, где именно необходимо выпрямлять кости, проверила реакцию больной, та что-то бормотала, пыталась повернуть голову, но похоже, то, что был разговор во сне, а никак не реакция на боль. Эйла прощупала расслабленные мышцы, стараясь определить положение кости, Удовлетворенная осмотром, она подозвала Джандалара, отметив, что волк напряженно следит за ее действиями. Подержи ее руку у локтя, а я попытаюсь сломать руку там, где она неправильно срослась. Потом я постараюсь развести части кости и соединить их правильно. Мышцы настолько расслаблены, что это будет нетрудно. Держи как можно крепче. Возможно, тебе придется оттянуть локоть. Понятно, по крайней мере, ему так казалось. Встань поудобнее, распрями ее руку и держи локоть пониже. Скажи, когда будешь готов. Я готов. Взявшись обеими руками за предплечье Рошарю, Эйла нащупала перелом. Если кости хорошо срослись, то просто так ей их не сломать. Надо будет применять другие средства. Встав... Над ее лежанкой и глубоко вздохнув, она сделала резкое и сильное движение руками. Элла почувствовала, что рука сломалась, а джедлар даже услышал похрустывание. рошарио дернулась, но затем снова успокоилась. Элла ощупала новый перелом. Кости не успели еще как следует срастись, возможно, из-за неверного положения. Перелом был хорошим, без осколков. Элла облегченно вздохнула, вытерла лоб вытерла пот со лба Джандалар удивленно смотрел на него. Хотя кости и не окрепли как следует, нужно было немало усилий, чтобы сломать их. Еще в долине он заметил, что Эйла обладает исключительной физической силой. Он понял, что только так можно было выжить одной, но до сих пор он не знал, насколько она сильна. Эйла стала сильна не только потому, что жила в долине одна, Она была еще маленькой, когда ее удочерила Иза. Повседневные дела требовали значительных усилий. Выполнение самых обычных для женщины клана обязанностей сделали ее необычно сильной по сравнению с женщинами других народов. Пока все идет хорошо, Джандалар. Сейчас ты должен держать ее руку возле плеча, чтобы она не двигалась. Но если почувствуешь движение, сразу скажи. Элла понимала, что кость срасталась медленно из-за неправильного соединения, но мышцы окрепли лучше. Когда я выпрямлю руку, могут порваться некоторые мышцы. Так было и в тот раз. Жилы растянутся — это тяжело, ей будет больно, но это нужно сделать. Ты готов? Откуда ты все знаешь? — иза научила Мне известно, что она тебя учила, но откуда ты знаешь, как нужно ломать кость, когда она срастается? Однажды Бран отправился на охоту довольно далеко от пещеры, Охотники отсутствовали долго, один из них сломал руку, но отказался возвращаться. Он закрепил ее у пояса и охотился, используя другую руку. Когда он вернулся, Иза занялась переломом. Но как же он охотился со сломанной рукой? Разве ему не было больно? Конечно было, но это никак не сказывалось на его поведении. Мужчины клана скорее умрут, чем покажут, что им больно, они так воспитаны. Ты уже готов?